Глава 17. Лагерь кочевников Кожевники -ля -ля -ля, ля ля ля ля ля кричали пустынные воины в обмотках из ткани, под которой скрывалась кожаная броня. В руках они держали сабли да потрепанные автоматы. «Ну и убить меня пытались?» «Рот закрой, пес!» Я, схватившись за автомат одного такого и подняв его ствол вверх, Второй рукой дал леща, и голова мужчины повисла, словно мешок. Находился я у большой дыры в стене, которую подорвали бомбой. Вокруг с десяток трупов и буря, из-за которой ни черташинки не видно. Позади меня раздаются крики, выстрелы и звуки боя. Сколько этих бандитов проникло в лагерь, даже не представляю. И узнавать времени нет, потому что из песчаной бури выскочило еще несколько человек. Перехватив тело в моих руках, я использовал его как щит и направил автомат в мертвых руках на Крикунов. Они начали стрелять по мне, я по ним. Тушка в моих руках быстро превратилась в месиво, а еще у меня закончились патроны, а вот противники не заканчивались. Я уже семерых повалил, а те все прут и прут. С таким криком мне в бочину воткнули саблю. Точнее, почесали. В ней не грамма магии. Таким оружием я даже ногти не смогу подстричь. «Ляу!» — опешил мужчина. «Ля-ля!» — закивал я. И теперь у меня новый живой щит. А саблю его я метнул куда-то в бурю. И вроде даже кого-то убил. Враг же пёр и пёр. В метрах в десяти слева от меня неожиданно раздался грохот и появилась электрическая вспышка. Видимо, Блэр буянит. Еще где-то здесь носится Альма с Кирой. Местные их уже видели, но, надеюсь, из-за бури не перепугаются и не нападут. Однако очень быстро выяснилось, что я все сделал правильно, потому что на лагерь нападали со множества сторон. причем врагов было дофига. Лишь я один уже более 30 бандитов одолел. Странные они люди. Вот зачем нападать на кожевников? Точнее, зачем сейчас нападать на них? Напали бы, когда те закончат работу над шкурами и двинутся в путь. А так смысла мало. Шкуры еще не обработаны полностью. Но сырые необработанные шкуры особой ценности не несут. Этого добра в пустыне хватает. Пока размышлял, из бури ко мне вышли два крупных монстра, напоминающих варгов. Только это были гиены. Позади них шел, судя по всему, шаман. Весьма крепкий на вид мужчина, обмотанный тканью. Посмотрев на меня, он что-то произнес, но Мии сейчас было не до передачи мыслей. Да и не сможет она влезть ему в голову? Слишком уж сильный этот шаман. Два монстра для шамана это редкость. Все же, в отличие от приручителей, степные шаманы связывают с ними свою жизнь. Умрет один, умрут все. Что-то выкрикнув, шаман поднял руки и сжал кулаки, а гиены размером с крупного теленка вспыхнули маной и бросились на меня. Но в последний момент прыгнули влево и вправо к стене, а шаман с двумя саблями, которые сияли от маны, бросился на меня. У меня в руках появился меч, и хотелось бы еще бомбу какую, но, боюсь, в песчаной буре алхимические бомбы будут малоэффективны. Мне и так весьма тяжело потому что буря дует шаману в спину, а мне — в лицо. Отскочив назад, я выпустил молнию, но она лишь сделала вспышку и меня самого заделала. Как и думал, в этой буре фиг воспользуешься электрической магией. Да и с остальными стихиями будет тяжко. Но я отвлекся. Шаман, яростно крича на меня, обрушил на меня свои клинки, и мы начали фехтовать. Как воин он был силен и весьма искусен, Однако я пешил, поняв, что я физически намного сильнее его. И пусть у меня был лишь один меч, а у него два, но он едва держал мои удары и отступал, а я давил. И вдруг слева и справа от меня из бури выскочили его огромные гиены. Эти монстры сами по себе весьма мощные, а после усиления заставят попотеть даже Блэр. Хотя, думаю, в этой буре они ее легко одолеют. Прорычав, гиены сорвались с места, несясь на меня. И одновременно с этим поднажал шаман, крича и напирая на меня, словно обезумев. «Хитрые сволочи». Высвободив силу Блэр, я взорвался. Электричество поразило песок в воздухе, отчего произошло множество взрывов. И пусть мне досталось больше всех, но зато создалась яркая вспышка. Она мне и нужна была, чтобы ослепить всю троицу. Бегущие монстры взревели от боли в глазах, и миг спустя мощно столкнулись лбами. А я, миг назад высоко подпрыгнувший, приземлился на голову ошарашенных монстров. Те, конечно, обалдели от такой наглости. Но я оттолкнулся, и, держа в руках топор ярла, обрушил всю свою силу на шамана. Тот что-то увидел в последний момент и попытался закрыться саблями, но топор, сияющий от влитой в него маны, рассек шамана, несмотря на все его защитные артефакты. Гиены позади меня развеялись сгустками энергии, погибнув вместе с шаманом. Такова цена силы. Один погибнет, погибнут и все остальные. Закончив здесь, я кинулся к Блэр и весьма вовремя, потому что та билась с двумя воинами-магами, использующими силу Земли. Весьма сильными воинами. Поэтому леса проигрывала. К слову, вокруг валялось тел так тридцать, все принадлежали обмотанным бандитам и были растерзаны белой лисицей. Блэр слабо досталась, так как без магии ей было тяжело, но крупные габариты и природная ловкость все же позволяли ей держаться и даже давать сдачи, поэтому и войны были потрепаны. В момент, когда я объявился, из земли ударили каменные шипы. Они должны были вспороть брюхо Бияка. Но та удивила их. Видимо, вместо того, чтобы отпрыгнуть, как обычно, она защитилась магией. И шипы просто разбились об живот. Уверен, это было больно, но лиса использовала этот момент для атаки и, добравшись до одного из двух воинов, смогла вспороть когтями его грудную клетку. Тот, конечно, выкрикнул от боли и отскочил назад, но не погиб. Правда, когда в него вонзилось кинутое мной копье, он все же помер. Второй воин тут же оказался зажат с двух сторон и был быстро убит нами. Но только мы собрались кинуться дальше, как из бури вышли пятеро мужчин, включая вождя племени. Выглядели они потрепанно, но не сильно. Я их сейчас не понимал, поэтому общались жестами. Судя по всему, они тоже отбились, поэтому вместе с ними я начал обход лагеря, дабы найти недобитков. Но похоже, что уже все. Враги закончились. с группы мужчин вышла нам навстречу, и люди начали о чем-то болтать, а Пума мне мысленно объяснила, что они защитили западную часть лагеря и шли нам на помощь. Альма же все это время защищала дома и смогла поймать с десяток людей живьем. Так что, когда мы осмотрели весь лагерь, у нас состоялся серьезный разговор с пленниками. Я и еще шестеро мужчин плюс трое пленников собрались в доме вождя, и благодаря Мии пленники выдали все, что знали. И это была очень неприятная информация. «Значит, южные ханы все же переметнулись на сторону противника?» — подытожил вождь, а мне захотелось выругаться. «Один из тех ханов, за чей город мы так долго боролись, был в числе этих южан». По итогу, на юге осталось лишь несколько ханов, верных правителю страны, но их абсолютное меньшинство. Поэтому они либо отступят, либо их сметут. И это очень плохо. «Покажите, в какой стороне моя тренировочная база», — попросил я, поднимаясь с места. Судя из расхаза пленника, началось полномасштабное нападение. Южные ханы-предатели совместно с персами пошли на север, Между ними и тренировочной базой есть ряд крепостей. Вот только это буря. Она — отличное прикрытие для тех, кому пустыня — это дом родной. — О, Джак, тебя проводит! — вождь кинул взгляд на одного из своих воинов, и тот согласно кивнул. Мы вышли и нашли большой шатер, в котором содержались верблюды. Быстро снарядив одного, мы запрыгнули на животное, которое, к слову, обычное, не подвергшееся мутациям, и быстро покинули лагерь. Своих питомцев я уже отозвал, кроме Мии, так что ехали мы одни. И либо верблюд знает, куда двигаться, либо этот оджак имеет какой-то интересный артефакт, так как верблюд бежал быстро и уверенно. Правда, расстояние все же было большое, и наша поездка затянулась на несколько часов. А когда мы наткнулись на отряд пустынников, как кочевники называют полудикие племена, живущие в пустыне, стало тревожно. По словам Оджика, пустынники двигались в сторону ближайшего ванпоста со вполне очевидными целями. Так что я убил их без зазрения совести. Да и было-то их всего лишь тридцать, плюс средненький войнмак. Это заняло всего пару минут, так что вскоре мы отправились дальше, но когда мы прибыли к базе, захотелось материться. База была захвачена. Перед ней догорало несколько броневиков, а ворота разрушены. Отпустив Оджика, я, старательно скрываясь, проник на базу. Действовать опрометчиво нельзя. Пусть у Оли есть трехглазая ворона, и она в случае чего скроет девчат. Но лучше минимизировать риск. Я же не знаю, в каком они сейчас положении. Вдруг взяты в плен. Оказавшись внутри базы, я первым делом нашел укромное место. К счастью, таких здесь было полно, все же буря и не думала прекращаться. Присев между двумя бочками у стены казармы солдат, я успокоил разум и тело, после чего погрузился в медитацию. Магия, которой насыщена буря, мне сильно мешает, поэтому духовной силой большую территорию я не охвачу. Но даже так видно, что в казарме позади меня нет живых. Не вижу душ. Чуть дальше в другой казарме шарится шесть человек. Еще дальше я нашел двух воинов-магов. Они о чем-то спокойно болтали. Значит, база все же захвачена. Поднявшись, я начал обследовать территорию. Мое магическое излучение теряется в этой буре. Но план базы я помню наизусть. Так что первым делом прошелся вдоль казарм солдат. И пока шел, обнаружил следы борьбы. Здесь шли сражения, но их масштаба понять не могу. Буря мешает. Вскоре я добрался до казарм студентов, что на севере базы. И там тоже противник. Выругавшись, пошел дальше. Они не могли всех перебить, не успели бы. Да и здесь была куча народу. Тут в ходе боя половину базы разнесли бы. Да и все увиденное мною говорит о том, что базу взяли почти без боя. Были локальные стычки, но не более. Но ну, не могли же пустынники так грамотно захватить базу, застав всех без штанов. Не верю в такое. Тот же майор дураком не был, и не усилить оборону на время бури он не мог. Мне нужен язык. И как раз в одной из казарм нашлось трое человек. Они о чем-то болтали и грабили здания, а еще на базе не было света. Электричества совсем не было. Так что пустынники, но это оказались именно они, использовали магические фонарики. Троица шарилась по комодам у кровати, раскидывая одежду и личные вещи. Они искали что-то ценное и были так увлечены этим, что не услышали, как я свернул шею одному из них. Подхватив тело, уложил на кровать и пошел к следующему я что-то начали обсуждать, но когда диалог превратился в монолог, последний пустынник начал о чем то подозревать. А когда обернулся и увидел мою улыбающуюся рожу, едва не обгадился. Он еще захотел что-то выкрикнуть, но я схватил его за шею. Однако худой мужчина в обмотках из разноцветной ткани выхватил кинжал и ударил им меня по руке. Пустынник очень удивился, когда лезвие кинжала лопнуло от контакта с моей магической защитой. А еще запаниковал. Вот только уже было поздно. Я утащил его в ванную и дал хорошего подзатыльника, вызывая легкое сотрясение. На помутненное сознание куда легче влиять. А еще я ему конечности сломал и не дал отрубиться. Есть одно зелье. Оно не позволит потерять сознание даже от болевого шока. — А теперь говори, — приказал я, сидя напротив тела, сидящего у стены. В моих руках была Мия, и ей не требовалось много сил, чтобы влезть в голову разбитого человека. И он запел, словно соловей, но лишь в том плане, что я нифига не понимаю ни языка птиц, ни слов этого человека. Заставив пленника говорить медленнее, дабы Мия успевала передавать его мысли, я облегченно выдохнул. Оказывается, что когда пустынники пришли сюда, база уже почти полностью эвакуировалась. Оставалась последняя группа студентов, но те успели прорваться, а вот часть солдат — нет. Собственно, это их броневики догорали у входа. Они, грубо говоря, с собой прикрыли отход студентов и персонала базы. После того, как студенты уехали, солдаты отступили на базу и дали бой, пользуясь бурей и знанием местности. Но их все же переловили. Кого-то убили, кого-то ранили. Сейчас их допрашивают, чтобы узнать, куда повезли студентов. Но основная группа пустынников направилась к следующей цели. Добив пленника, я направился на охоту. Я отправился, промчавшись по казармам, перебил под 20 пустынников и нашел тех воинов магов, которые все еще болтали. Что они обсуждали, я не знаю, да и поливать. Просто навалился на них, выскочив из бури. Те, конечно, так просто умирать не собирались, но и долго продержаться не смогли. «Я ж не один напал. Маскирай!» После чего мы направились в одну из столовых, где и держали пленников. На территории базы, благодаря стенам вокруг нее, буря была существенно слабее, чем снаружи. Но даже так можно было идти открыто, не скрываясь. И никто тебя не обнаружит. Точнее, не поймет, кто идет, свой или враг. А если использовать тихий шаг, то можно легко подойти к человеку со спины и свернуть шею. Чем я и занимался, пока не добрался до столовой? Как и вся база, она была обесточена. Но пустынники расставили что-то вроде напольных факелов, да и фонари имелись. Столы и стулья сдвинули в сторону, а в центре столовой на полу сидело 13 русских мужчин. Они были крепко связаны и хорошенько избиты. Некоторые пленники имели ранения, но им оказали первую помощь. По крайней мере, я вижу бинты. Пленников охраняли пятеро пустынников, и одного из солдат сейчас допрашивал шаман. Мужчина, в котором я узнал нашего лейтенанта, был привязан к стулу и имел лицо на синяке. Вот настолько там все было плохо. Лейтенанта били, сильно и долго, отчего лицо уже все синее, и один глаз закрыт до да кровоточит. Напротив него сидел крепкий мужчина, чье лицо и лысая голова исписаны магическими письменами. Они походили на синие изогнутые линии, которые слегка сияли. В руках у мужчины, который, очевидно, шаман, была розовая жаба размером с кошку, и у этой жабы были радужные глаза. Гипножаба. Если смотреть ей в глаза, то будет казаться, что в них спиральный радужный вихрь, и он может захватить сознание человека. Вот этим сейчас шаман и занимался. Поэтому я беру копье и бросаю в спину шамана, пока он полностью сосредоточен на захвате сознания лейтенанта. В последний момент шаман услышал звук летящего копья и дернулся, но не помогло. Его грудь пронзила насквозь. А вот нечего расслабляться. Он понадеялся на артефакты, но им не хватило мощности остановить мое драконье копье. Я выскочил из тьмы и принялся бить молниями по пустынникам с автоматами в руках. Но не успел убить двух последних, как это сделали умело освободившиеся солдаты. Трое мужчин скрутили бандитов и, повалив, начали пинать ногами, пока не убили их. Я же проверил округу и не почувствовал других людей. — Зяв, пробормотал лейтенант. — Да, Александр Александрович, похоже, пока меня не было, вы тут все просрали, — хохотнул я, развязывая мужчину самая малость!» — простонал тот и попытался улыбнуться. «Я же достал из кольца мазь. Ну, ту самую, которой наготовил целую кучу. Она хорошая и эффективная. А еще, в отличие от большинства зелий из арсенала убийств-чудовищ, простых людей эта мазь не убьет». Лейтенант же доблестно терпел, когда я натирал мазью его лицо. Хотя эффективнее было бы просто окунуть голову у мужчины в ведро мази. «Там все нужно лечить». После него я занялся остальными солдатами. Тех хорошо поколотили. А еще у многих обнаружились огнестрельные и колотые раны. «Остальные погибли», — объяснил один из солдат, пока я оказывал помощь. Их изначально было сорок. Они дали бой пустынникам, которых была настоящая орда. И когда студенты отступили, бойцы тянули время, отвлекая на себя внимание противника. «Белкина с остальными была в последней партии. Они, как одни из сильнейших приручителей, охраняли базу и помогали с эвакуацией», — объяснял лейтенант. «Их питомцы могли задержать противника на подходе». «Как вы узнали о том, что сюда движется враг? В такую бурю связь не работает». «Питомцы», — лейтенант откашлялся и продолжил, «все подступы к базе контролировались». «Понятно». Кивнув ему, поднялся. Похоже, предательство южных ханов стало полной неожиданностью для армейских, но, к счастью, у них есть голова на плечах, и они заранее обдумали всевозможные варианты. Сейчас студенты должны были находиться на запасной базе и оттуда отправиться дальше, прямиком в империю. Но из-за бури может произойти что угодно, поэтому нельзя было терять время. Нужно отправляться на эту запасную базу, Однако и мужиков бросать не хочется. Им тут гарантированный кэпздец. Вот только техники на базе совсем не осталось. Всю ее использовали для эвакуации людей. Нас 15, и мои питомцы точно всех не утащат. Да и буря такая, что неподготовленный человек вряд ли и пару километров пройдет. а тут раненые. Однако идея пришла сама по себе. У меня же есть волокушек для добычи посмотрев на золотое кольцо, которое мне отдали Белкины взамен на магические камни, улыбнулся. Ангелина Семеновна немного перестаралась в своей благодарности. «Это кольцо было вдвое объемнее моего белого кольца, которое я получил от богатого графа-контрмандиста, и при этом в два, а может и три раза меньше фанила магии. В него я перенёс всё, что было в белом кольце». Правда, сделал я это уже после того, как оказался здесь, на базе, так как шкатулку от Белкиных мне вручили у самого поезда. И очень надеюсь, что Белое кольцо, которое я стоял у себя в комоде, девчата все же забрали. После того, как я оказал помощь всем солдатам, повелел им собирать припасы. Еду, воду и все, что может пригодиться в пустыне. А сам завершил зачистку базы. Враги все еще продолжали мародерствовать но больше всего пустынников нашлось во второй столовой. Они, словно свиньи, выпотрошили склады со съестным и принялись жрать. Не есть, а именно жрать. Вскрывали тушенку и ели руками. Эта тушенка падала на пол, ее давили и размазывали. А еще все сыпалось из рук и летело мимо рта. В столовую я закинул несколько газовых бомб, уничтожая две с лишним сотни бандитов. С десяток воинов-магов все же смогли защититься, но перед этим надышались газом, так что мы с Кирой и Блэр весьма быстро их перебили. Пленников мы не брали. А вот оружие я собрал, пусть и паршивое, но оно хотя бы стреляет. И когда база была полностью зачищена, я занялся волокушами. Они весьма большие, две штуки. В них я запряг Алую, Пуму и Биака. «Сам же поеду на Арахнусе». Она не очень быстро передвигается по пустыне. Поэтому, следуя за ней, лиса и кошка не смогут разогнаться настолько, чтобы и без того раненые солдаты повылетали из волокуш. Те, конечно, били себя в грудь, мол, «Останемся на базе и будем защищать ее». Вот только первые же монстры, которые сюда собегутся на запах крови, их всех и сожрут. Да и кто знает, сколько еще отрядов есть у пустынников. Лейтенант даже не может сказать, сколько всего было напавших на базу. Пятьсот, а может, пять тысяч. Только мы подъехали к выходу из базы, как наткнулись на нечто среднее между броненосцем и гиеной. Но, увидев биака, тварь заскулила и убежала. «Куда ехать?» — выкрикнул я, пытаясь перекричать бурю. И лейтенант после некоторых раздумий показал, судя по всему, на север. Мы поехали, постепенно набирая скорость. В отличие от Пумы, Лиса не умела защищаться от бури, поэтому он находился посреди нашей колонны. Я спереди, а позади Кира. Солдаты на волокушах были закреплены ремнями, так что они не вывалятся. Бойцы экипированы по максимуму. И каска, и броня, и тактический пояс, и, конечно же, автоматы. А боеприпасы и провизия с водой у меня в кольце. Но, надеюсь, нам не придется сражаться. Приказав Альме вести нас, погрузился в медитацию, раскидывая свою силу по округе. Со мной была Мия, которая занималась тем же и, кажется, даже немного помогала. По крайней мере, мне было легче определять души на нашем пути. Пустыня была далеко не пустынной, различные животные и чудовища были повсюду, но прятались. Ночь для них Это время охоты, однако буря всю эту охоту, мягко выражаясь, запорола. На нас пару раз пытались напасть особо дерзкие монстры, но обычно я заранее о них узнавал. И мы их огибали. Главное при этом не потерять направление. Немного погодя, пустыня сменилась на сухую землю, поросшую мелким кустарником и редкой травой. Солдатам на волокушах стало тяжелее за множество помех на пути. Но терпимо. А еще здесь, по словам лейтенанта, должна быть дорога. Вот ее мы и искали, благо все же нашли. Дорога через пустыню, наводненную чудовищами, представляла собой насыпь примерно метр в высоту. В ширину же здесь едва проедут две машины. Дорога была заасфальтирована, что удивляло, учитывая, насколько здесь опасно. И по дороге мы, конечно же, не поехали. У меня волокуши, а не телега на колесах. Мы поехали вдоль дороги и вскоре нашли группу чудовищ, жрущих остатки людей. Отогнав их, я быстро осмотрел трупы и облегченно выдохнул. Это пустынники. Похоже, отстали от основной группы, и их убили монстры. С другой стороны, то, что пустынники идут к западной базе, это факт, и он не может не настораживать. Благо, наши на машинах, а эти пешком. Думал я, пока через некоторое время не наткнулся на грузовик, армейский, с нашей базы. Похоже, не справился с управлением. Рядом находились монстры, жарущие трупы людей. Видимо, не все солдаты пережили падение с перевернувшегося грузовика. Видны следы спешки: То тут, то там разбросаны различные предметы экипировки, а также из десяток чудовищ, мертвых. Последних убили пустынники, добравшиеся сюда. Думаю, они подобрали все, что нашли, и двинулись дальше. Мы тоже поехали, очень надеясь добраться до пустынников раньше, чем они до базы. Тогда мы просто обойдем их и двинемся дальше. А может, сможем задержать? Одно радовало. Буря начала ослабевать. Теперь вместо «я сдеру с твоей туши всю плоть, оставлю лишь белые кости», она говорит «Я оставлю тебя без шкуры, готовься к царапинам и страданиям». Магический фон также слегка уменьшился и увеличилась видимость. И благодаря этой видимости мы вскоре увидели несколько поваленных сгоревших машин и среди них фургон приручителей. «Лять!»